Глава 20, в которой нависает угроза. Железную кассе Адриан побеспокоил напрасно. Да ещё и обидел не нароком, отказавшись остаться на обед. Но ему даже не пришлось доставать образцы, о чём-то просить. На газетном столике лежало несколько подготовленных к отправке писем. И беглого взгляда вполне хватило, чтобы понять, насколько отличается почерк старой некромантки от нужного. Поэтому затевать разговор Блэк не стал. Буквально на пороге спросил какую-то ерунду о причувствиях к женщине, не получил внятного ответа и умчался дальше. Но сделал себе мыстренную зарубку заглянуть к госпоже Тхур потом, после окончания расследования, чтобы спокойно пообщаться. Про то, что в музее его дожидает Солавия, Адриан прекрасно помнил и даже собирался её забрать. Но свои коррективы внесла погода. Испортилось безнадёжно и резко. Клари словно отыгрывался за несколько дней затишья, вновь вернув на свои улицы привычную приморскую осень. Шквалистый ветер рвал с деревьев оставшуюся листву, подгонял прохожих и обрушивал на них потоки воды. Но чуялось, что это только начало. Воздух пах близким штормом. Местные спешили укрыться от непогоды и вытаскивать стареющую гостью в такое ненастье. Никромант посчитал жестоким. Лучше он после допроса возьмёт машину и прокатится до музея и обратно. Да, использование служебного положения в личных целях. Ну иногда можно. Кроме того, присутствие её рядом неизменно отвлекало от дела. У него, конечно, получалось сосредоточиться, если сделать над собой усилие, но взгляд постоянно сам собой цеплялся за аппетитную фигуру. Зря, госпожа судья, ему в этом не верило. А стоило зацепиться взгляду, и мысли тоже наровели уйти не туда. Вообще Адриан всё больше понимал, что дело не только во внешности. Лавине нравилась ему целиком и полностью, во всей совокупности собственной натуры: женственная, упрямая, честная, гордая и сильная, искренняя и уязвимая. Очень хотелось посмотреть на неё в рабочей обстановке. строгую сосредоточенную в этой своей умопомрачительной узкой юбке, которая своим видом напрочь отбивала способность к рациональному мышлению. Нет, он действительно всегда любил фигуристых женщин, но никогда не думал, что такая женщина в подчёркнуто строгой одежде может выглядеть настолько возбуждающе. Халатик её, конечно, не конкуренции, но то ведь халатик А ещё её характер и взгляд на мир заставляли задуматься о собственной жизни. Но эти мысли Адриан гнал от себя ещё более решительно. Они были слишком неприятными и, не к стати. Блэк валялся в участке, по собачьему встряхнулся, ритуально поругался на мерзкую погоду родного города. Осенью её тругали абсолютно все, но Клэр от этого любили не меньше. Шериф Обрадовался ему, как родном и дежурный. — Наконец-то вы! А то там задержанный шумит. Точь его еле угомонили. — Шумит? — мрачно уточнил Адриан. — Ну, пусть пошумит на меня. — Где он, в камере? — Мы пока в допросную отвели. Не было приказа под стражу. — Отлично. — И давно сидит? — Да уж часа два. — Совсем замечательно. — Хороший клиент, выдержанный. Усмехнулся Блак и, поблагодарив полицейского, как был мокрый и взъерошенный, валился в допросную. Он прекрасно знал, что в таком виде выглядит особенно зверски. «Что вы себе позволя...» Подорвался с места взвинченный савентург, но под тяжелым взглядом шерифа осекся и заметно растерял воинственность. «Сядьте», — велел Блак из-под лобья, рассматривая мужчину. Слегка набычился... Жалк Кулакин намеренно давя морально. Подействовало безупречно. Турк явно был не из тех людей, кто способен сопротивляться такому давлению, да ещё с ходу, без подготовки. Вдруг к месту, но не вовремя вспомнилась первая его встреча с госпожой Шейс. Вот ей-то как раз хватило упрямства и твёрдости, даже ругаться на него злющего начала. Отогнал посторонние мысли, Блак подошел к столу, один стул возле которого уже занял... Вот со статусом Турга он никак не мог определиться. И именно в этом, наверное, была самая большая проблема. Свидетель? Да ничего он не видел. Подозреваемый? После письма у аптекаря довольно нелепо об этом думать. Впрочем, смотря в чем подозреваемый. — Что случилось с вашей женой? — в лоб спросил Адриан. — С Зеноей? — Савин вытаращился на шерифа с искренним изумлением. — А при чем тут? — на вопрос ответьте. — Она сбежала от меня в фонте, когда... — Правду ответьте! — перебил Блак. Опустился на стул напротив фигуранта, положил на столешницу ладони, чуть подался вперед. — Правду, господин Турк! «Я не понимаю, какое...» — еще больше занервничал мужчина. «Я знаю, что вы написали заявление о ее исчезновении 20 лет назад в Фелите. И после этого не пытались признать мертвой, хотя время не прошло изрядно, а разыскное дело не закрыто. Ее с той поездки не видел никто из друзей и знакомых. Она явно умерла. Так как это произошло? Ну, расскажете или мне рассказать?» Умерла? Выторощился на него турк. Ничего подобного. Она сбежала. Сбежала с любовником. И причём тут вообще Феликс? А я думаю, что вы её убили и спрятали тело. А Мориквист как-то пронюхал об этом и начал вас шантажировать. Так? Что? Опять этот журналист. Убил? Я? — Да я души в ней не чаял! — Да вы... Да что вы себе позволяете? — Сядьте! — ряпнул Адриан. И собеседник едва не промахнулся мимо стула. Убил. И журналиста убил, который раскопал историю и пытался этим шантажировать. А труп, небось, в воду сбросил. И с грузом, чтобы не нашли, да? Да не убивал я никого. И в Фелите не был. «Из иною к разлому не возил!» Дан допрашивал его еще с полчаса, меняя темп и тон разговора. Даже перебрался вместе с фигурантом в кабинет. Но Савин Турк твердил все то же. В Фелите с женой не был. Сбежала она в фонте и точка. Он врал настолько грубо и настолько искренне, верив в эту ложь, Настолько отчаянно отрицал легко проверяемый факт написания заявления о пропаже жены, что Блак вскоре заподозрил неладное и немного подумав, позвал для консультации менталиста из госпиталя. Тому не очень-то хотелось по такой погоде тащиться в участок. Они некоторое время перепирались и сошлись в итоге на том, что кто-нибудь из полицейских заберёт его на машине и отвезёт обратно. Пока гонец мотался туда-сюда, Блэк попытался зайти с другой стороны и попросил Турга рассказать при каких обстоятельствах пропала Зеноя, по его мнению. Однако ничего внятного тот ответить не сумел, только ещё больше разнервничался и от чего-то окончательно расклеился. Так что пришлось плюнуть на допросы, а вместо этого успокаивать и отпаивать Турга чаем. А прибывший менталист буквально с полувзгляда подтвердил смутные подозрения некроманта. На памяти Турга имелся блок, очень похожий на травматический. Снять можно. Заглянуть под него аккуратно. Не стоит и надеяться. Постойте. Какой блок? Что за травма? Потеряно спросил Савин. Некое событие так сильно его шокировало и расстроило, что разум предпочёл вытеснить его и заменить заглушкой. Спокойно пояснил менталист флегматичный немолодой мужчина с длинными конечностями и скучающим взглядом, похожен на сонного кузнечика. Он так и приехал в медицинском халате, как был, и от того выглядел посреди шерифского кабинета особенно внушительно. "Ну что?" пробормотал мужчина. Видимо, что-то связанное с вашей женой, ответил Блэк. Потому что заявление о её пропаже существует и подано именно там. А вы отрицаете это обстоятельство. Но как я мог туда поехать, потом вернуться и всё забыть? Человеческая память и не такое может, философски пожал плечами менталист. Ну так что? Будем блок ломать или нет? Адриану с одной стороны хотелось сказать да, рявкнуть на Турго и закрыть уже этот вопрос раз и навсегда. Но делать этого он не стал, потому что с другой стороны никакого права на подобное не имел. Дело об исчезновении вёл не он, а Турго в убийстве журналиста уже не подозревал, хотя бы потому, что он точно так же отрицал бы любые заявления возможного шантажиста. Психический блок это не шутки. А Есюдан поймал себя на искреннем сочувствии к бедолаге, помятый, небритый, растерянный, совершенно оглушённый странными предположениями. Даже немного стыдно продолжать. Вон до чего человека довёл. А что вы на меня смотрите? Это ваша память, буркнул он. То есть может оказаться, что «Что за я? Что за ною убил я?» Медленно запинаясь, пробормотал Турк. «Вряд ли», — после короткой паузы качнул головой менталист. «Разве что не преднамеренно». «Я... Да... Надо узнать правду», — тихо обронил мужчина, разглядывая свои ладони. «Что же выходит? Я и дочке врал». Вы себе врали, мягко возразил Мак. Но тогда вам надо подписать согласие на процедуру, потому что восстановить блок обратно я не сумею. Прямо здесь и сейчас? Не обрадовался Благ. Это быстро. Тем более блок и так уже здорово расшатан. Ещё час другой допроса, и он бы сам развалился. Со смесью укоры и насмешки отмахнулся врач. Документ составили быстро, а работа менталиста заняла и того меньше времени. История же предсказуемо оказалась трагической. Зиноя Турк была очень светлой, энергичной, любознательной особой, порывистой и немного взрывной. Поэтому и неожиданному её побегу от мужа друзья и родные хоть и удивились, но быстро в это поверили. Савин любил её искренне и нежно. и все не мог поверить своему счастью, что такая девушка выбрала именно его. И потому об утрате искренне и глубоко горевал. Погубило ее собственное любопытство. Очень уж зыно и хотелось взглянуть своими глазами на разлом. Муж, который бывал рядом с ним неоднократно, в итоге согласился. У него не хватило воли отказать любимой женщине просто так. И не нашлось достаточно веских аргументов, чтобы ее переубедить. В конце концов, там ведь действительно нет ничего страшного. Ну, пропасть, ну, туман. Духи, да, те действительно страшны, но вероятность случайно столкнуться с ними в один единственный короткий визит настолько мала, что попасть под машину в родном городе гораздо проще. И они поехали. Оставили маленькую дочку на несколько часов в родственники Савина и отправились на прогулку вдвоём, не говоря никому, куда именно. Она сорвалась или прыгнула. Пока возвращался от разлома к городу, Савин раз за разом задавал себе этот вопрос. Её всё тянуло заглянуть внутрь, в туман, и она подошла к самому краю. Он уговаривал, звал, но мгновение и даже понять не успел, как это случилось. Вот только что была и нет. Ушла, исчезла. Бросила его одного. Пока он добрался до города, эта мысль прочно укоренилась в сознании. Она не могла погибнуть, сбежала, бросила. Как он теперь без неё? Поначалу вполне отчетливый рассказ под конец перешел во всхлипы и бормотания. Савин Турк сидел на стуле в метре от шерифа, сутулившийся и словно за несколько секунд постаревший. Рядом с ним стоял, нависая бессловесным духом, менталист. Блак хмурился. Было ему сейчас тошно и стыдно, потому что вот теперь в полной мере довел совершенно непричастного человека до истерики. И главное, непонятно, что теперь делать-то. Извиниться или от этого ещё хуже будет. Шериф, выйдите, пожалуйста, на пару минут, тихо попросил менталист. Не волнуйтесь, ваши ценные бумаги мы не тронем, усмехнулся он уголками губ, прочитав беспокойство полицейского ещё до того, как он всерьёз успел об этом задуматься. Адриан раздражённо вздохнул, но спорить не стал. и говорить о том, что у него вообще-то есть другие дела, что там убийца и всё такое, тоже потерпит несколько минут. Ничего. Сам растрявожил старый гнойник. Ничего не напишешь. Сиди теперь и жди, пока специально обученные люди устранят последствия. Ну хотя бы попытаются. Управился целитель быстро. Ну как управился? более-менее привёл Тургов в чувство и вывел из кабинета с тем, чтобы отвезти к себе в госпиталь. Бланк не стал возражать и повёз обоих, всё равно ведь собирался взять машину. А на месте увязался за менталистом, и когда тот сдал нового пациента с рук на руки медсестре, всё же задал волнующий вопрос: "Что будет с Турговым дальше?" "Вылечится, думаю", спокойно отозвался Мак, скупо улыбнулся. Да вы не волнуйтесь так и не корите себя. Ничего ужасного вы не натворили, наоборот, сделали ему одолжение. Ничего себе одолжение. Он же он на глазах развалился, проворчал Адриан. Как развалился, так и соберётся. Считайте это его состояние после операционной реабилитации. Улыбка менталиста стала шире. Любая болезнь имеет инкубационный период или просто не имеет внешних проявлений, пока негативные изменения не достигнут таких масштабов, что это всерьёз скажется на состоянии. И чем раньше проблему выявить, тем проще с ней справиться и тем больше шансов на успех лечения, что телесные, что душевные болезни без разницы. Господину Тургу сейчас, конечно, плохо, но вскройся всё позже было бы ещё хуже. так что он вам еще спасибо должен сказать за грамотную провокацию. Ну и за то, что меня позвали, разумеется, тоже. Езжайте, шериф, нечего вам тут делать. Или к Тургу остались вопросы? Да какие вопросы? Поморщился Адриан, распрощался и вернулся к машине. Пояснение менталиста несколько успокоили его совесть, но настроение все равно было паршивым. Ещё бы придумать, в какое безопасное место спрятать Винни, пока он ловит алхимика, не доскажет же за собой. Они, конечно, только что вернулись, за ними никто не следил. Так что некоторое время можно не беспокоиться, но очень небольшое время. Не так уж сложно выяснить его личность и понять, куда именно увезли госпожу Шейс. И уже сегодня ночью убийца вполне может повторить попытку. Ну наконец-то ты. Взбудораженная Лавиния встретила его в своем музее возле маленького сувенирного киоска. Блэк явно прервал оживлённый разговор госпожи Суди с местной продавщицей. Извини, раньше не получилось. Пойдём, покажу кое-что. Она ухватила его за рукав и потянула куда-то вглубь музея. Винни, может, в другой раз, вздохнул мужчина. Не волнуйся, это быстро. Ты в курсе, что концепцию мировых линий разрабатывал твой земляк? И первый расчёт выполнил тоже он. Честно говоря, впервые слышу, растерялся некромант. Он уже настроился неубедительно хвалить какой-нибудь старый национальный костюм или что-то, что там обычно с восторгом разглядывают женщины. И такого поворота совершенно не ожидал. И что это нам даёт? Спросил гораздо живее и действительно с интересом. «Здесь есть карта, на которую он нанес результаты своих расчетов», сообщила Лавиния. «И там есть очень ценная деталь. Вот, смотри, видишь?» Женщина едва не бегом протащила его через пару залов и подвела к потертой карте, разлушенной в витрине под стеклом. «Куда именно смотреть?» «Вот это третья линия, смотри». Вот тут теперь разлом. А дальше? Смотри, где она заканчивается. "Клари?" пробормотал он, изумлённо разглядывая карту. То есть связь всё-таки есть. Правда, совершенно непонятно, что из этого следует и что это должно значить. Но мне показалось, информация может быть полезна. Как прошло задержание? Никак, скривился Блак. Он сбежал, правда, непонятно куда, и вкратце объяснил ситуацию, даже показал образец почерка. Лавиня нахмурилась, разглядывая округлые буквы, потом заметно побледнела и подняла напряжённый взгляд на некроманта. "Что?" насторожился тот. Вместо ответа госпожа судья опять ухватила его за рукав и потащила дальше через музей в соседний зал. "Винни, что случилось?" смотри. Резко выдохнула она, шмякнув лист поверх очередной витрины. "Я только что эти смешные кудрявые цифры разглядывала". Блэк сначала внимательно вгляделся в буквы и признал полную правоту Лавинии. Все завитки, наклон, форма букв всё на первый взгляд было идентичным. А потом он сосредоточился, вчитался в печатные буквы на прямоугольной табличке, описывавшей экспонат, и цвитисто выругался себе под нос. Ты что-нибудь понимаешь? спросила женщина, получилось жалобно, нервно. Да. Мне это всё категорически не нравится. Поехали к Киру. Может, у него какие-то предположения появились? Может, это фальсификация? с надеждой спросила Лавения. Может, он пытался подделать материалы того самого ритуала? Представляешь, сколько это всё стоило бы? Представляю. Но это глупо. И нет смысла в стольких черновиках. Мне начинает казаться, что Миролад Куфин был самым проницательным и как бы не самым разумным человеком в этом лепестке. Во всяком случае, его теория очень хорошо объясняет, почему ничем не примечательный аптекарь Вдруг начал писать почерком Этеона Отока. «То есть ты думаешь, что Донт...» Голос сорвался. Лавинья кашлянула и продолжила тверже. «Ты думаешь, что Донт одержим духом генерала? А такое вообще возможно?» «Мы очень мало знаем об одержимых». После короткой паузы медленно с расстановкой проговорил Блак. «Что за духи в этом участвуют?» Никому ещё не удалось провести исследование. Эти существа не жаждут общаться. Может, случаев одержимости гораздо больше, чем задокументировано. Просто одержимость разными духами приводит к разным последствиям. Они несколько секунд помолчали. А куда мы едем? зазирала женщина. Не знаю, отозвался Адриан. То есть едем мы к аптекарю. Надо рассказать Киру о твоих находках. «Не знаю я, куда понадежнее спрятать тебя, поэтому тащу с собой». Он кривовато ухмыльнулся. «Я лучше с тобой потаскаюсь, чем сидеть дома в полном неведении и в одиночестве строить зловещее предположение. Потому что мне представляются только всякие ужасы вроде нашествия духов или продолжения разлома вдоль мировой линии через весь лепесток до самого Клари». Вряд ли Оток собирается такой устроить, возразил Некромант. Если он столько лет успешно скрывался и ничем себя не выдал, то уж в нынешних реалиях разобрался. Знает, сколько вреда приносит разлом и знает, что с зелёными мы сейчас не воюем. А он хоть и был своеобразной личностью, но не фанатиком. О нём даже злейшие враги так не отзывались. Ну да, Но в первый раз он тоже вряд ли хотел организовать разлом. Тоже верно. Рассейно согласился Блак. Да он и с первым утверждением спорил больше для поддержания разговора и для того, чтобы немного успокоить Лавинию, потому что поручиться, что одержимый руководствуется именно такой логикой, он не мог. И сказать, как смерть повлияла на легендарного генерала, тоже Если они, конечно, сделали правильные выводы и все действительно настолько серьезно. Остаток пути до аптеки прошел в молчании. Внутри торгового зала было тихо и пусто, группа уже уехала. И только одинокий дежурный полицейский вскинулся на звук колокольчика с ворчливым. Закрыто. Не видно, что ли? Осекся, опознав начальство, слегка смутился. Но шериф только махнул рукой и прошел в дальний конец зала, где из открытого потайного хода пробивались лучи света. Госпожа Шей стучала каблуками следом, не отставая. Что-нибудь выяснилось. С порога обратился Блак к заместителю и подвинулся, позволяя спутнице пройти в комнату. Места было мало, протискиваться пришлось вплотную, и Адриан в последний момент едва подавил порыв поймать женщину и продлить прикосновение. Слишком однозначно действовала на него ее близость. Ты от меня невозможного хочешь. 2 часа прошло. У коризне наглянул на шерифа Кириан. Собранный, спокойный, он уже покрывал чистые листы своим аккуратным убористым почерком и очень органично смотрелся за столом среди разложенных в стопке бумаг. "Кир никогда", поморщился Адриан. "Винь не опознала почерк. Мы сравнили с образцами. Это это он оток. или по меньшей мере очень качественная подделка. И если признать за правду существование мировых энергетических линий, та из них, что тянется вдоль разлома, заканчивается здесь, в Кларе. Интересная картинка, а? Ну вот тебе ещё пара штрихов, задумчиво проговорил Крет, смирив вдруг острым колючим взглядом. Я пока не знаю, чего хочет добиться тот, кто всё это придумал. Но на мелочи он точно не разменивается. Сколько? Уронил Блэк, помрачнев ещё больше. Много. Так же лаконично отозвался помощник, без труда поняв вопрос. Я никогда не работал с каналами такой ширины. Нам даже теоретически ничего подобного не давали. Уверен? Базовый узел на смерть. Развёл руками Кириан. Да, и конечных выкладок тут нет, он явно забрал их с собой. Не хочу показаться паникёром, но если у тебя есть какие-то мысли относительно места проведения ритуала, я их с радостью выслушаю. По-моему, он не сбежал, а просто закончил свою работу и отправился воплощать задумку в жизнь. Это объясняет небрежность в заметании следов убийства. Он не собирался прятаться. Он планировал успеть с ритуалом. С каким ритуалом? Всё-таки не утерпело лавение. Много чего. И что за базовый узел на смерть? Много жертв, пояснил Адриан. Ритуалы могут быть завязаны на разные стихии и разные аспекты стихий. Они не только в некромантии есть, но в некромантии их основой служит жизненная сила. Иногда самого мага Чаще жертв, обычно животных и людей, если дело серьёзное. Сколько кир? Клари станет одной огромной могилой, после короткой паузы ответил тот. В худшем случае. А куля глотка? Удобно фокусироваться. Вода будет мешать, качнул головой Кирен. Скорее одна из окрестных гор. Какие у нас самые приметные? Старое седло «Говорят, место сильное и злое», — предположил Адриан. «То же самое и про конус говорят, и про синюю долину», — поморщился Кир. «Голова чайки», — неуверенно себе под нос предположила Лавиния. «Почему?» — переглянувшись, уставились на нее мужчины. «Ну, она мне запомнилась, поэтому я заметила ее на карте». Если правильно поняла, то мировая линия проходит через неё. Там вообще очень много названий мест, через которые проходит эта линия. Мне подумалось, может именно из-за этого там зеркальная линия ловит, а больше нигде. Мужчины снова переглянулись. Адриан вместо ответа мягко обхватил ладонями лицо женщины и коротко поцеловал её в губы. Умница. Мне нравится эта версия. Я пойду туда, попробую его перехватить. Кир, надо попытаться эвакуировать людей. А мне что делать? возмутилась Лавения. Быть умницей и дальше и подавать пример гражданскому населению, усмехнулся Блак. Я серьёзно. Я серьёзно? Дан, ты погоду видел? Да какая какая эвакуация, о чём ты? Она права. Неожиданно поддержал Кириан. Бессмысленно даже пытаться. Пешком далеко не уйдёшь, всё равно зацепит. Колёсного транспорта в кларе слишком мало, да и дорог в шторм непроходимо. Машины просто смоет. А корабли в такую погоду из бухты не выведешь, даже если очень постараться. Шторм? нахмурился Адриан. Предупреждение утром было. Сейчас должна быть разминка, а через пару часов как раз начнется самое веселье. Пойдем. Вдвоем всяко надежней. Еще один обмен взглядами, несколько мгновений вязкого молчания, и Блак кивнул. Ты прав. Пойдем. «Дан, а-а-а!» — жалобно позвала его и поймала за рука в ловине, не зная, что возразить. Она понимала, что от нее никакой пользы не будет. Понимала, зачем и почему мужчины так спешат, но было страшно. Просто страшно. За них, за себя, за город. Слишком внезапно всё перевернулось. Ещё час назад речь шла об одном убийстве, а теперь вдруг об огромной катастрофе, которая вот-вот разразится. И жизнь её тоже перевернулась. Лавинья и привыкнуто толком кадре, она не успела разобраться в мыслях в себе, а он он что, собирается как Дионис Бург, про которого рассказывал? Не волнуйся. Я не думаю, что здесь есть кого бояться. Скорее всего, дорогу из Фонта перекрыли, если ещё утром прошла информация о шторме. Мы удачно проскочили, ободряюще улыбнулся Блак. Но предприняла она ещё одну попытку. «Да плевать ей на этого убийцу! Не до него сейчас!» «Не бойся!» Некромант снова поймал ее лицо в ладони и опять легко поцеловал. «Мы успеем!» «Вернись! Пожалуйста!» Тихо-тихо попросила она, цепляясь за форму у него на груди и не вполне отдавая себе отчет, как именно выглядит ее просьба и поведение со стороны. «А ты держи меня!» Говорят, помогает. Адриан подмигнул, ещё раз поцеловал женщину коротко и нежно и отстранился, освобождая проход. Пристрой кошек, если что. Лавиния шагнула следом, растерянная и подавленная, не зная, куда деть руки и нервно сжимая пальцы. Последним вышел Клет. Всё это время тактично делавший вид, что прибирается на столе и вообще погружён в чтение. У него на душе было тревожно и гадко. И совсем не тянуло подтрунивать, вспоминая глупое пари. Очень хотелось оставить друга внизу, в Клари, потому что возвращаться должны те, кого ждут, а не убеждённые одиночки. Но он об этом не заикался, тем более знал, Блак не оценит. Да он бы и сам на его месте не оценил. Оставалось надеяться, что удастся обойтись малой кровью. Вдруг они ошиблись. Напрасно подняли панику, и никакого одержимого нет. На улицах листал дождь. Ветер наровил опрокинуть мужчин с бить с ног. Над морем сверкала и клокотала. Грязно-серая, отливающая вороньёной сталью пена облаков накатывала на берег, а под ней вздымались мысленистые гряды высоких волн. Не требовалось подходить ближе к воде, чтобы это видеть. Расстояние с лёгкостью покрывала фантазия. Дан и Кир, как и все дети, много раз бегали в шторм к воде, когда выпадала удача ускользнуть из дома. Буйство стихии завораживало, а беспокойство взрослых казалось глупым. Можно было поручиться, что и сейчас вон там, слева от набережной, на камнях сидят мокрые, взъерошенные мальчишки, а над их головами с тревожными криками носятся чайки. «Веди! Ты лучше дорогу знаешь!» Кириану приходилось почти кричать, чтобы перекрыть свист ветра. Блаккивнулы припустил труссой, не обращая внимания на удар стихии. Всей прочей защите на одежде, оба некроманта ещё со времён службы предпочитали защиту от воды. А ветер и холод неплохо переносили сами по себе, как большинство уроженцев Клари и других приморских городов. Им предстоял сложный путь, и оставалось молиться творцу хотя бы об одном. чтобы с местом ритуала они угадали. Ну или просто ошиблись вместе с Кущиным, увлекшись теорией заговора. Но в последнее, увы, не верилось. Слишком аккуратно сходилось все одно к одному, и слишком правдоподобной была эта безумная версия.